Специальное дополнение к предисловию для аудиоиздания книги. Аудиокниги — это, несомненно, замечательное достижение нашей культуры и цивилизации. Их прослушивание очень удобно совмещать с каким-нибудь монотонным действием, например, с вождением автомобиля или с пробежкой. Однако, в отличие от литературы развлекательного свойства, которое может великолепно читаться на одном дыхании, хоть в звуковом, хоть в печатном варианте, чтение книг об устройстве жизни требует постоянных остановок для осознания отдельных мыслей. В случае с печатной книгой в этом нет ничего сложного. Если какая-то идея заинтересовала читателя, он тут же погружается в размышления, а закончив их, без труда возвращается к тому абзацу, на котором остановился. При прослушивании аудиокниги все несколько усложняется. Интересная мысль, будучи высказанной, овладевает осознанием слушателя постепенно, все больше и больше отвлекая его от последующих звучащих важных идей. Так можно пропустить даже целую главу, несмотря на включенное воспроизведение и достаточную громкость. Лишь когда идея окончательно уляжется в сознании, полнота восприятия снова вернется к слушателю. Данная книга представляет собой целостную и сбалансированную систему знаний, выстроенных в определенную последовательность для их наилучшего понимания. В ней не рекомендуется пропускать большие блоки информации, поскольку это заметно отразится на восприятии оставшейся ее части. Поэтому рекомендую при прослушивании аудиокниги постоянно наблюдать за степенью своего внимания. Если вдруг оно начало ускользать, можно вовремя нажать на паузу. Или, что гораздо проще, окончив собственные размышления, вернуться к началу того фрагмента, где восприятие было потеряно. Можно также прослушать всю книгу целиком дважды, если позволяет время и сохраняется интерес. Ведь главное ее назначение – постоянно пробуждать собственные мысли читателя. Наверняка многие важные идеи все же ускользнут от его внимания при первом прослушивании.